11 Сила искусства. Из-за позднего времени извозчики попадались уже редко. Ну и те, завидев нас, тут же прибавляли ходу, нисколько не обращая внимания на мою поднятую руку и энергичный свист шаляпин. Еще бы! Даже я выглядел страшновато. Что уж говорить про моего спутника. Наконец я решительно снял с себя пальто, оставшись в одном пиджаке и накинул его на плечи шаляпин скрыв его грязную одежду. Конечно, потом жене придется отдать его в хорошую чистку, я уже предвидел неприятные с ней объяснения. Только теперь нам удалось остановить легкового, и мы поехали сперва на Долгоруковскую к певцу, уж потом извозчик доставит меня домой. Путь в оба конца был неблизкий, и я рассчитал, что имевших с моим портмона денег должно было хватить впритык. Да, дороговатым вышло для меня наше приключение. Я устал, как собака, но должен был благодарить Бога уж за то, что мы остались хотя бы живы. Извозчик поднял кожу наверх и дал мне толстый плед укрыться от холода. — Так что же, Федор вы обещали мне рассказать про то, как спаслись. Я хоть долго, так что прошу. шаляпом привалился к спинке сиденья и улыбнулся. Дело было так. Сначала я шел за вами, стараясь не наступать на пятки. Честно говоря, в какой-то момент я просто потерял всякое понимание, где мы находимся. чтобы не испугаться, я стал прокручивать в Фауста. Каждую партию, одну с другой. Потом бац! И я провалился. Но, думаю, попал в какую-то яму. А дальше не помню ничего. Очнулся я уже на земле, в какой-то норе. Скула болит, видно, динули меня кулаком или с сапогом пока я валялся без сознания. А в двух шагах два каких-то мордоворота при свете лампы рассматривает мой портсигар и гадают, как у меня такого забулдыги оказалась серебряная вещичка. Только тут до меня и начало доходить, что меня грабят. Ну, хорошо, заберут все мои вещи, а потом что? Или бросят тут же в подземелье, или что, вернее, прикончат, потому что уж по их лицам было видно, что, ребята, они от Орвида брось. Я лежал в тени, — потому решил, что все-таки надо действовать, а не ждать, пока они снова за меня возьмутся. Пошарил рукой. В кармане мой американский фонарь. Штука, конечно, увесистая, да только корпус у него из картона. Таким ударишь, он сразу же развалится. Но тут я вспомнил одну сценическую шутку. Если человеческое лицо подсветить снизу, то все черты его делаются резкими и зловещими. Помню, я фотографировался в гриме Мефистофеля. Так фотограф просил меня держать лампу снизу лица, и получилось поистине дьявольски. Особенно этот эффект виден в темноте. Да, я так ребенком своего дядьку пугал, — улыбнулся я точно. Прием известный. Но думаю, главное, чтобы батарея не подвела. Но чтобы придать своему лицу еще более устрашающий вид, я другой рукой повозил в грязи и быстренько нанес себе еще на лицо его вместо грима. Подмазал под глазами, чтобы они выглядели запавшими. Потом по сторонам носа, чтобы сделать его более тонким. И вот так одну черту на подбородок сделать его раздвоенным, сильным. А потом резко сел, включил фонарь снизу и запел. — Что? — о, — рассмеял Шелябин. — Именно что, куплеты Мефистофеля? — На земле весь рот людской. Чит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой. «Слушайте, Владимир Алексеевич, я никогда так хорошо не пел Мефистофеля, ни разу, так резко, так сильно, так кошмарно!» И шляпин захокотал, довольный своей шуткой. «А что они ваши грабители?» а они вздрогнули и уставились на меня испуганно. А я ору эти куплеты, еще раз качиваюсь из стороны в сторону. Да действительно, зрелище было ужасающим, в темноте вдруг появляется эдкая страшная рожа и ревет, как зверь». Они просто оцепенели. Я уж допел, до сатана там правит бал, начал бояться, что мой фортель не прошел. Что-то они сейчас очнутся и как дадут мне по морде, чтобы не изгалялся. Но тут который поменьше побледнел, перекрестился и побежал прочь, а за ним второй. Так что мои враги бежали в панике, сраженные силой искусства. Мы оба в голос смеялись. Наверное, не только от комичности ситуации, но и потому, что нас, наконец, отпустило это напряжение, хитровского петрровского подземелья извозчик некрас нервно обернулся пытаясь понять что происходит у него за спиной как хорошо воскликнул шаляпин вытирая выступившие от смеха слезы как хорошо владимир алексеевич тут наверху в нашем обычном подлунном мире. так и живешь живешь и не понимаешь насколько сладок простой воздух как острый сейчас я все воспринимаю этот вечер этот дождь этот город вокруг Нет, безусловно, иногда стоит так рискнуть своей жизнью, чтобы понять потом, как она хороша. Ну, а потом? Откуда взялась Акулина? А я не знаю. Я как остался один, так вспомнил ваш совет, петь, если потеряюсь. Ну, как тут петь? Не вернутся ли мои грабители? И где вы сами, живы или нет? Так что я сначала просто сидел и тряса а так что пережитого. А потом подумал, ну, буду я тут сидеть до скончания веков, и что? Двум смертям не бывать, и одной не миновать. Вот я запел Камаринского, а уж потом и вы объялись. И Акулина, она, наверное, в углу сидела, уж давно и слушала. Мы посидели еще немного молча, отдыхая. Ну что же, Федор Иванович, сказал я, когда пролетка уж въехала над Долгоруковскую, сейчас мы с вами расстанемся. Завтра у вас спектакль, и мне совестно, что из-за меня вы теперь в таком виде. а ерунда, махнул рукой Шаляпин. «Совестно. Я уж хочу вас попросить. Берегите себя. Не лазьте больше со мной по таким подземельям. Игра становится все более опасной. Теперь уж встал на след полковника и отыщу его, чтобы блоху отпустили из бутырки и сняли с него подозрения. Я обещал. Вы ничего не обещали, потому моя к вам просьба. Не рискуйте более. Не хочу попасть в историю как человек, сгубивший самого талантливого певца России». Шаляпин недоверчиво посмотрел на меня. «Гоните? Гоню. А что поделать?» «Нет уж, Владимир Алексеевич. Вы блохие обещали, но и мне обещание дали. Помните? Свести меня из убийцы Мне над ролью надо работать. Владимир Алексеевич, премьера скоро, я...» «Так Акулина?» «Акулина?» — раздраженно бросил Шаляпин. «Акулина. Я вам уже говорил. Акулина для меня совершенно пустой номер. Ни эмоций, ничего другого». Акулина теперь как орех, который не расколешь ничем. А расколешь, там ядра ты нет. Высохло у нее ядро, душа у нее высохла. Высохла-то, высохла, — возразил я. Однако она нам путь указала. Ну, указала, — нехотя согласился певец. Только все не то. Это на своему содержателю отомстила. Нет, Акулина не то, не то. Дайте мне настоящего где-то убийцу, чтобы я в глаза ему взглянул. Так... — Какого ж вам еще это-то убийцы надобно? — спросил я почти жалобно. Тут извозчик натянул вожжи и объявил нам, что мы приехали. Шаляпин соскочил на землю, отдал мне пальто и сказал, — Дайте мне полковника. Я промолчал, поджавший губы. — Ведь вы его найдете, Владимир Алексеевич. Сами поклялись. И когда вы его найдете, я хочу быть рядом, хочу поговорить с ним, хотя бы просто понаблюдать. Я покачал головой. «Этот человек опасен, Фёдор Иванович. Мало ли чего может случиться». «Я хочу полковника», — отрезал Шаляпин, держа с рукой за борт пролётки. «Вы мне обещали где-то убийцу?» «Ну, хорошо», — тяжело вздохнул я. «Есть найду? Когда найду? Я скажу вам». Шаляпин протянул мне руку, которую я пожал, и скрылся в дверях.